Глава 47. Больше всего на свете Анне хотелось сейчас обрести сверхспособности и сделать просмотр мультфильма Холодное сердце вечным. Она расположилась на диване с Сири с одной стороны и Сикстоном с другой и пыталась наслаждаться очарованием момента. Пусть даже с крайней неохотой разыграла радостное удивление, когда сын, впрочем, как и всегда, закричал, «Ее зовут как маму», когда главная героиня появилась на экране. Анна чувствовала себя на седьмом небе, проводя время с детьми, хотя порой она думала о том, как странно наслаждаться исчезновением Магнуса. Сейчас она почти все время находилась на взводе, ожидая, что в любую минуту в дверь может позвонить полиция или вернется блудный муж. Но даже сейчас случались моменты вроде этого, когда ее жизнь казалась ей по-настоящему прекрасной. А жизнь матери-одиночки оказалась чертовски трудной, в чем она уже убедилась не раз, но дети всегда придавали силы. Вдобавок она забывала о прочих проблемах, когда они чего-то хотели. Их размышления, желания, игры и ссоры стали убежищем, где она пряталась от своих, не имевших к ним никакого отношения, тревог и страхов. И если Анна теперь когда-то с благодарностью и вспоминала Магнуса, то именно как человека, подарившего ей малышей, даже если он сам не понимал, какие чудесные дети у них родились. Анна всхлипнула. «Тебе грустно?» — спросил Сикстон, и, поднявшись на колени, заключил ее в объятия с таким видом, словно никогда больше не собирался отпускать. Сири поставила фильм на паузу. Она тоже переместилась ближе к маме и одной рукой принялась играть с ее волосами, как она обычно делала, когда Анна укладывала их спать. «Что с тобой, мама?» — поинтересовалась она. «Нам просто так хорошо вместе», — ответила Анна и вытерла слезы. Неужели ей когда-то казалось нормальным то, что она станет видеться с малышами лишь каждую вторую неделю? После фильма они поужинали, дети быстро съели свои бутерброды, они почистили зубы без протестов, без ссоры сходили в туалет и легли рядом с ней в большую кровать. Она прочитала им пару глав из книги, прилагая максимум усилий, чтобы не заснуть самой. Даже Сири обратила внимание на ее усталый голос и указала ей на это. Несколько раз Анна начинала дремать, а потом резко дергалась, и осознавала, что толком не помнит содержание последних прочитанных страниц. В конце концов дети уснули. И пришла пора уделить немного времени себе самой. Анна осторожно поднялась с кровати и спустилась на первый этаж. Она наполнила бокал красным вином, которое Фредда и Шарлотта прислали ей вместе с запиской и охапкой цветов в качестве утешения после исчезновения Магнуса. «Если верить им, оно хорошо подходило к блюдам с трюфелями». Она взяла с собой бокал на диван и начала смотреть английский сериал о веселой девице, который, несмотря на явно вложенные в него огромные деньги, показался ей ужасно скучным. Анну быстро начала клонить в сон, и она осилила только одну серию, а потом решила, что пора ей ложиться спать. Она пошла на кухню, и поставила пустой бокал на мойку. И тут в окно постучали. Она вздрогнула, сердце забилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Она не осмелилась поднять глаза, но стук повторился, громче на этот раз. За окном стоял мужчина крепкого телосложения в просторной куртке кенгуру. Натянутый на голову капюшон не позволял рассмотреть все его лицо, но ей все же удалось различить его улыбку. Мужчина поднял руку и помахал ею в знак приветствия. Анна помахала в ответ. Она не знала, что ей еще делать. Мужчина показал в сторону входной двери, и она кивнула. У нее создалось впечатление, будто ноги сами понесли ее туда словно она действовала под гипнозом. «Может, это был полицейский? А вдруг серийный убийца? Или псих? Почему кто-то решил заявиться к ней так поздно?» И все равно она открыла дверь. «Привет!» — сказал мужчина. «Я давно мечтал встретиться с тобой». Он быстро шагнул внутрь мимо нее, и, откинув назад капюшон, обнажил голову с курчавыми волосами, коротко подстриженными спереди и по бокам, и на спину хвостом. Его глаза скрывали заляпанные пальцами очки в оправе авиатор, а кожа на лице имела нездоровый бледный оттенок и местами шелушилась. — Ну и холодрыга сейчас, — сказал он, — у тебя есть кофе или что-то горячительное? Его взгляд рассеянно блуждал по сторонам. Судя по всему, он находился под действием алкоголя или наркотиков. Анну больше шокировало, чем разозлило столь бесцеремонное поведение незнакомца, и она смогла только кивнуть. «Тогда я выпью кофе», — объявил он. Анна направилась на кухню. Мужчина последовал за ней. Он сел за стол, пока она доставала чашку. «Превосходно!» сказал он, когда она поставила перед ним горячий кофе. «Кто ты?» — спросила она, хотя, как ей казалось, она уже знала ответ на вопрос. «Извини, меня зовут Рикард», — представился он и посмотрел ей прямо в глаза. Ее догадка подтвердилась, чему, впрочем, не стоило удивляться, ведь Юхан довольно хорошо описал своего соседа, Но Анна в любом случае и представить не могла, что этот наркоша когда-нибудь появится у нее дома. «У нас есть общий друг», — сказал Рикард и с шумом сделал глоток из чашки. Потом его глаза чуть не вылезли из орбит, а с губ сорвалось несколько странных звуков, какие звери издают при приступе боли. «Ой, какой горячий!» «Да, я же только сварила его», — сказала Анна. Но он необычайно горячий. Я даже подумал, что ты хотела специально навредить мне». Он ухмыльнулся, произнеся последнюю фразу. Но Анна сделала вид, что не заметила этого. Она не имела ни малейшего желания шутить с Рикардом. «Не тот случай», — буркнула она. «Это не имеет никакого отношения к тому, что я хочу или не хочу». — Тебе, пожалуй, все равно стоит обзавестись новой кофеваркой. Анна пожала плечами. — Это не входит в число моих главных приоритетов? Рикард широко улыбнулся, откинулся на спинку стула, вытянул ноги и скрестил руки на груди. — А какой у тебя главный приоритет? — Если я могу, конечно, поинтересоваться, — спросил он. — Какая тебе разница? Я просто ужасно любопытен и не могу ничего поделать с собой. Раздражение нахлынуло на нее с новой силой, и она уже не знала, что именно чувствует, но ей хотелось любыми способами стереть издевательскую ухмылку с его лица. «Ладно», — сказал Рикард, когда понял, что она не собиралась отвечать. «У нас есть общий знакомый, как я уже говорил». «Мы живем в маленьком городе», — заметила она. «Да, это уж точно, совсем небольшой», — согласился Рикард и истерически рассмеялся. «Извини, но у меня дети спят», — сказала Анна. «Мы можем поговорить в другой раз?» «Но ты же уложила их, не так ли?» «Они спят наверху?» Рикард кивнул в сторону ведущей на второй этаж лестницы. «Они спят не так крепко». — сказала Анна. — Окей, тогда, пожалуй, мы можем перейти прямо к делу, — сказал Рикард и перестал улыбаться. — У меня возникла небольшая проблема с нашим общим знакомым. — Угу. — Он, значит, должен мне денег, можно так сказать, — продолжил Рикард и начал блуждать взглядом по сторонам. Похоже, даже для него эта тема оказалась очень щекотливой, и ему стоило труда найти правильные слова. И мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь объяснил ему, насколько здорово было бы расплатиться со мной именно сейчас. «Ты могла бы сделать это для меня?» Закончил он, наконец. «Почему?» «Ну, ты же знаешь Юхана?» — ответил Рикард. «Он ужасно хороший парень и достаточно искренний». Он снова разулыбался. «Ну и?» Она пыталась говорить спокойно, но сама чувствовала, что ей не удавалось скрыть волнение. Чего ему надо было? «Анна», — сказал он, — «я все знаю. Абсолютно все» и, пожалуй, даже немного больше, чем известно тебе. Она остолбенела. До сих пор, сколько бы сильно она ни нервничала из-за него, Рикард казался ей фигурой фантастической, придуманной Юханом. В действительности же он был более неприятным и отталкивающим типом, чем она себе представляла. — Я не знаю, о чем там тебе известно, — выплюнула Анна. «Ну, например, я знаю о происшествии на лесной дороге», — ухмыльнулся Рикард. «Окей. И мне известно, что случилось с твоим мужем. И знаешь ли, это не просто догадки». Анна тяжело сглотнула. Хотела ли она знать это? «Ну да, конечно». В глубине души, но ей совсем не хотелось услышать такое от Рикарда. «Тогда, пожалуй, тебе надо рассказать об этом полиции», — предложила она. Рикард рассмеялся, опять слишком громко. «Да, пожалуй, мне так и следует поступить. Наверное, я так и сделаю. Но в таком случае нашему общему другу придется не сладко». Вообще появится много лишних проблем. Я думаю, инцидент, о котором я упомянул ранее, поблекнет по сравнению с тем, что я могу рассказать. А наш милый Юхан предстанет еще в более плохом свете». Она попыталась разобраться, что скрывалось за его словами. Неужели Юхан имел какое-то отношение к исчезновению ее мужа? Ведь именно на это намекал Рикард. В ту ночь, когда исчез Магнус, он ведь мог пойти к Юхану. Именно об этом она подумала сначала, и Магнус тогда совсем обезумел, если вспомнить, что он сделал с ней. Если он появился у Юхана, то все могло закончиться трагически. У Анны заныло сердце, когда она вспомнила тот вечер. Ей стоило огромных усилий забыть, как муж избивал ее» но по ночам она порой все равно просыпалась от снов, в которых ее душили. «Чего тебе надо?» — резко спросила она. «Ну, сейчас в детали вдаваться не стоит, но если ты хочешь узнать чуть больше или просто поговорить, я в твоем полном распоряжении». Снова все та же надменная улыбка. Анна не понимала, как человек может быть таким мерзким. «В любом случае, у меня нет желания отнимать у тебя время на всякую ерунду, типа рассказа о том, что, возможно, случилось с твоим мужем». «Я просто хочу донести до тебя, что Юхану нужна помощь», — сказал Рикард, «что на вас лежит общая ответственность, и вы должны заплатить, если, конечно, хотите выйти сухими из воды. Поэтому, я думаю, мы поступим так». Ты свяжешься с нашим общим другом, а потом вы постараетесь решить проблему вместе. Ему, похоже, немного тяжело сейчас, но нас, таких бедолаг, всегда было в мире предостаточно. Просто охренеть, как много». На втором этаже заплакал Сикстон, и Сири начала кричать, зовя Анну. «Черт!» Она с мольбой посмотрела на Рикардо но не получила в ответ никакой реакции. Судя по всему, его происходящее забавляло. Он таращился в сторону лестницы, как бы с интересом ожидая, что произойдет дальше. Во всяком случае, так показалось Анне, и это испугало ее. «Мне надо разобраться с детьми», — сказала она. Он насмешливо приподнял брови. «Мама! Сикста, написался!» — крикнула Сири. «Мама! Иди скорей!» «Ой, явно дело серьезное!» — сказал Рикард и ухмыльнулся. «Я иду!» — крикнула Анна и знаками велела ему убираться. Рикард потянулся вперед и схватил ее за правое предплечье. «Ты поможешь мне?» — спросил он. «Я свяжусь с Юханом, обещаю, только уйди!» «Прекрасно!» — сказал Рикард и отпустил ее. Он направился к входной двери, а она последовала за ним, чтобы запереть ее. — Послушай, Анна, мне, кстати, жаль, что так все получилось с твоим мужем, — сказал Рикард, стоя на пороге. Она замерла, словно ее тело мгновенно превратилось в глыбу льда. — Спасибо. Пробормотала она, взяв себя в руки. «Ты же можешь спросить его об этом?» «Юхана, то есть». «Почему я должна это делать?» «Всегда ведь хорошо выговорится». Ей одновременно хотелось и не хотелось знать правду. Она могла представить себе самые разные варианты случившегося, но ведь Юхан остался, а Магнус исчез. И одно это уже говорило о многом. Рикард улыбнулся, натянул капюшон на голову и растворился в ночи. Анна развернулась, собираясь подняться наверх в спальню, и увидела Сикстона, стоявшего посередине лестницы, в мокрой насквозь пижаме. Она поняла, что сейчас ей придется мыть весь пол и половину лестницы. «Мама!» «Кто это был?» — спросил он. «Никто», — ответила она. «Здесь никого не было, ты еще спишь». Потом она пошла с сыном в ванную.